Глава 81. Один из вопросов, который я задаю парам во время сеансов, звучит так. Сохранили ли вы способность удивлять друг друга? Чаще всего ответ бывает отрицательный. Вот бы вывести простую формулу того, как вернуть спонтанность в семейную жизнь. Столько браков было бы спасено. Для того, чтобы оживить супружескую жизнь, чаще всего нужна хорошая встряска, что-то вроде дефибриллятора для отношений Элис в черном мини-платье и армейских ботинках меня удивила, а происходящее сейчас на сцене нет Я просто решил, что вижу конец наших отношений Но я ошибся Когда концерт заканчивается и зрители начинают расходиться, а я стою на улице уставший, обеспокоенный, сбитый с толку тем, что я только что видел, ко мне подходит Элис и крепко меня обнимает. Под глазами у нее растеклась тушь. То ли в клубе было слишком жарко, то ли Элис плакала. «Слишком много виски», — говорит она медленно и чуть пьяновато. «Придется тебе вести меня домой». По пути домой Элис снова меня удивляет. Она пускает солнцезащитный козырек, смотрит на себя в зеркало и морщится. Надо было водостойкой тушью краситься. В конце все собрались вместе и стали вспоминать наши последние гастроли. Я хохотала до слез. Когда мы доезжаем до Фулта на авеню длинной пустой дороги, спускающейся к берегу, Элис опускает окно. Клубы тумана переливаются в свете уличных фонарей. Говорит Элис, высовывая голову из окна. Пахнет океаном. Я вспоминаю такую же точно ночь много лет назад, когда мы только влюбились друг в друга. Что-то вроде дежавю. Тогда все было просто. Мы ясно видели перед собой дорогу в будущее. Ты слышала когда-нибудь про зеленых черепах с острова Вознесения? спрашиваю я. «Чего это ты вдруг?» — говорит она, не глядя на меня, и убирает зеркало. Только в четвертом часу утра мы входим в спальню. Занавески не задернуты, над океаном висит луна. Элис пьяна, но мы все равно занимаемся сексом, потому что оба этого хотим. Я хочу вернуть себе то, что принадлежит мне, принадлежит нам. Потом я долго лежу с открытыми глазами, Элис спит рядом. Надежды еще есть. Или нет? Я думаю о черепахах, плывущих на юг по бескрайним просторам Атлантического океана. А еще о договоре, о бездне, в которую мы попадаем. Мой мозг, как компьютер, не прекращает вычисление еще выход. Я просыпаюсь в 9.12 утра и понимаю, что проспал. Будильник звонит слишком тихо. На нем стоит мелодия из песни «Where have those days gone Дэвида Лоури». Элис спит рядом со мной. В уголке ее рта скопилась слюна, волосы спутаны, свидетельство бурного вечера. Проснулся я от того, что где-то хлопнула дверь, да так, что стены задрожали. Сначала я думаю, что это соседи, наши соседи, приятная пожилая пара, мне они всегда нравились, но у них часто собираются любители шумно поиграть в домино. Потом до меня доходит, что стучат в нашу дверь. «Элис», — шепчу я, «Элис». Она не просыпается. Я трясу ее за плечи. Кто-то стучит в дверь. Она поворачивается на бок, убирает прядь волос, упавшую на глаза, ощурится от света. Что? Кто-то стучит в дверь. «Да ну их!» — стонет она. Они не уходят. Она неожиданно просыпается и садится на постели. «Черт!» «Что нам делать?» «Черт, черт, черт!» «Одевайся, говорю я быстро, надо бежать!» Элис вскакивает с постели, натягивает платье и ботинки, в которых была вчера, и набрасывает сверху плащ. Я влезаю в грязные джинсы, футболку и кроссовки. Снова стук. «Элис, Джейк!» Я узнаю голос Деклана. Дверная ручка начинает дребезжать. Мы бросаемся к черному ходу и избегаем по лестнице во двор. На улице очень холодно. Над всем районом повис белесый туман, с океана дует холодный ветер. Я помогаю Элис перелезть через забор, спрыгнуть во двор к соседям и спрыгиваю вслед за ней. Мы бежим по лабиринту дворов, перелезаем через кривые деревянные заборы. Наконец на углу Кабрильо и тридцать девятый по очереди протискиваемся сквозь щель в воротах и выбегаем на улицу. Издалека слышно, как Деклан выкрикивает наши имена. Его напарник или напарница, наверное, сейчас прочесывает улицы на черном внедорожнике. Мы с Элис пригибаемся за мусорными баками. Проверяю карманы. 173 доллара, телефон, ключа от дома, бумажник, кредитки. Элис дрожа, запахивается в плащ. Ее глаза полны ужаса. К плащу прилипли листья и красные метелочки Калистемона. «Куда теперь?» — спрашивает она в страхе. «Я не знаю, что ей ответить».